Глава 5. Нора проснулась согретая лучами какого-то незримого счастья. Ей было хорошо от воспоминаний о вчерашнем вечере. Сергей появился в её жизни неожиданно, и она пока не совсем ясно представляла своё отношение к этому человеку. Карманов был симпатичен, хотя и несколько странен. Но раздравало столько его манера говорить, шутить, и женщина совершенно не разделяла его взглядов на большинство вещей. Но ей было ясно, что с ним не скучно, и не нужно было притворяться, как это всегда было с Тарасом. Норин муж не терпел плохого настроения, и поэтому даже если она сильно уставала или не ладились дела, дверь в квартиру она всегда открывала с улыбкой, а свои переживания потом разбирала в одиночку. Нора не понимала, зачем ей нужны встречи с Кармановым. Затевать какие-либо отношения было не время, для романтического флирта нужен другой настрой и намного меньше проблем, чем есть у неё сейчас. Тем более, если на её горизонте появится мужчина, то Тарас обязательно выставит её виноватой в разрыве, а это плохо скажется при судебных разбирательствах касательно опеки дочери. В том, что Тарас отдаст Аню без боя, Нора сомневалась. Женщина изнывала от сидения дома, потому что она не привыкла жить в спокойном ритме. Работа вот что ей было нужно. Затишье было губительно, и ей всё время казалось, что не хватает воздуха. Вечерами она бесцельно слонялась по улицам и видела, как вихрь приближающегося праздника втягивал своё ненасытное жерло всё больше людей. Магазины трещали по швам от обилия товаров, дороги заметал снег, а пробок становилось всё больше, истерия накалялась. И это было её любимое время, когда можно было быть в гуще событий без сна и отдыха. Нора решила, что единственный выход прервать вынужденное безделье это спланировать насыщенную приятными похождениями неделю с дочерью. Некоторая финансовая свобода у неё была, и она набрала запрос, где можно провести новогодние каникулы. Пока Нора блуждала глазами по ярким постам, она погрустила о том, что не сможет отдохнуть после праздничного шторма, просто потому что его не будет. Хотя обычно для неё празднование Нового года было каким-то уютным убежищем. Она могла насладиться домашней ленью, пересмотреть отрезок жизни длиной в год и начать новое путешествие, но только не в этом году. Вот так медленно от мыслей о Карманове она перешла к тому, что её семейная жизнь окончательно разрушена. И это было невыносимо. Не от того, что она сильно любила Тараса, просто треснул, как старая чашка, её уютный мирок, который она кропотливо создала. Обычная девушка из семьи со средним достатком, которая сумела сделать свою жизнь похожей на роман, но не все знали, что это только видимая часть. Нора прекрасно осознавала, за кого выходит замуж, но она не думала, что Тарас настолько циничен. И сейчас она вспомнила про обязательный корпоратив. Нора внутри не попыталась собрать себя. Сегодня вечером женщина должна была блестать, улыбаться, говорить милые вещи и оживленно спорить. Такой Нора была на всех вечеринках. И сегодня всё должно было быть точно так же. Старший партнёр Тараса не должен заметить разницы, потому что если она доставит проблемы Тарасу, то он, соответственно, в долгу не останется. Ещё нужно было накидать список новогодних блюд и ехать по магазинам, потому что именно сегодня они готовили сами, и это была ежегодная традиция. Но Аре стало даже тошно. Ей придётся бок о бок находиться на кухне с Тарасом и изображать радость. Женщина перебрала все свои вечерние платья. Ей ничего не хотелось, и весь сваленный в угол гардероб просто раздражал. Но нужно было вытащить себя из трясины депрессии и жить. Поэтому она разложила на диване несколько вечерних нарядов и раздумывала, в чём пойти. Пока она прикладывала к себе светло-голубой туалет, в дверь вдруг позвонили. Нора пожала плечами, кинула платье обратно и поспешила открыть. "Здравствуйте. Вероника дома?" спросила высокая женщина в сиреневом пуховике, отдалённо на кого-то напоминающая Нори. Нет, но скоро придёт. Ей что-то передать? Женщина бесцеремонно оттолкнула Нору и прошла в квартиру. Я сама ей всё передам, сказала она и, не снимая даже обувь, прошла на кухню. Почти следом за ней прибежала Ника. Она была румяная от мороза и довольная. Ника решила свою депрессию использовать более разумно. Она подумала, что стоит научиться готовить, не просто заучить несколько рецептов, а досконально вникнуть в технологию приготовления блюд. Цель своего нового увлечения она пока не придумала. Ей просто нравился процесс. Поэтому с утра пораньше она уже сбегла в магазин и пыталась найти все необходимые ингредиенты. И сейчас, радостная, она скакала по ступенькам, крепко сжимая добычу в руках. "Ника, там тётка какая-то пришла, наглая, как танк", сказала Нора, которая ещё не успела закрыть дверь. "Ну, в моей жизни есть только одна такая тётка". Ника решительно прошла на кухню. "Добрый день". "Какой добрый. Ты обалдел, что ли, от родного мужа таскаться непонятно где?" Ну сходил мужик налево, на то он и мужик. Ну повинился. Какого рожна тебе еще надо? Только, завидев Нику, стала визгливым голосом кричать женщина. Он на груди моей все слезинки выплакал уже, сыночка мой, кровинка моя, а ты стерва за продуктами бегаешь вертыхвостко. Ты же его, наверное, и довела до такого состояния, что он пошел искать, кто кему ребеночка родил. Ты это пустоврюхая баба. Женщина остановилась на секунду, чтобы перевести дух. Все сказала? спокойно спросила Ника. Ты мне тут не тыкай, я за сына своего порву. Ты мне жопой здесь не и лось. Быстро разогнала, переживала к своих и вертаем моего сына в его законный дом. Все поняла, иначе я сюда каждый день приходить буду. Женщина все это время подтверждала свои слова ударами кулака по столу. Теперь все? Ника продолжала смотреть на нее, но мать Вадима не сдавалась. Она распалялась больше. Визгливый тон стал переходить в истерический. Она уже грозила всеми земными карми. Нора даже казалось, что на кухню стремительно влетело воронё и истошно каркает. Она порой за высокими нотами крика даже не понимала слов. А ещё Нора поражалась тому, как спокойно ведёт себя подруга. Раньше Ника рассказывала, что в присутствии свекрови у неё трясутся поджилки, потому что баба она странная, и чего от неё ждать, неизвестно. Вдруг Ника взяла со стола кувшин с водой, аккуратно сняла крышку положила её на поверхность и не задумываясь выплеснула жидкость в лицо захлёбывающейся от истерики дамы. Последняя что-то ещё пробулькала, глотнула ртом воздуха и теперь растерянно моргала и ошеломлённо смотрела на Нику. "Успокоилась?" всё так же сохраняя спокойствие, Панда спросила Ника. "А теперь послушайте меня. Если вы или ваш сын ещё раз заявитесь сюда, то я обращусь в органы правопорядка. Мне надоело каждый день вышвыривать вашу семейку из своей квартиры. Ника аккуратно взяла подругу с свекровь. И по закону это жильё принадлежит только мне, а выход вон там, нежным голосом произнесла девушка. И запомните, я никогда не вернусь в клоаку вашего придурошного семейства. Ника дождалась, пока свекровь ещё будучи в шоке, выйдет и спешно закрыла замок. Потом она глянула на нору и сказала: "Как же я давно хотела это сделать". "Ника, а что это было?" В недоумении спросила Нора. Это была милая предводительница семейства, где взрастили Вадика, и я каждый раз, когда бывала у них в гостях, слушала этот виск. Отдых на даче превращался в кошмар. Она, если не работает в огороде, то орёт. Когда копать землю, то я должна тоже этим заниматься. Потом мама дома водки хряпнет и давай песни горланить. И этот ад продолжался последние 10 лет. И вода из кувшина это ещё меньшее, что я должна была сделать. проговорила Ника, вытирая остатки охлаждающего душа для свекрови. Я просто не представляю, как ты морально с этим справлялась. Нора направилась к кофеварке. Тебе кофе сварить? Ника в ответ покивала, а потом задумалась и пожала плечами. Да, наверное, я жила одной мыслью, что я всем должна. Первое прерывание беременности очень подкосило меня, и мать его постоянно во мне взращивала чувство вины. Нора Я сейчас понимаю, что Лариса не первая дама, к которой бегал Вадим. Все его отлучки, заседания поздние и командировки. Но, ну, наверное, и тогда понимала, но чего-то боялась, одна остаться, что ли. Никак с благодарностью приняла чашку из рук подруги. Я сейчас даже не оглядываюсь в прошлое, потому что очень боюсь, как бы не накрыло волной жалости к себе. Ты приспосабливаешься, втискиваешься в те границы, которые установлены и начинаешь воспринимать это как норму. а потом внесёшь эту светлую мысль дальше, передавая следующему поколению, как эстафетную палочку. Думаешь, откуда у неё это утверждение? Мужик сходил налево, и это нормально. Свёкор тот ещё ходок был. Сейчас уже просто вышел на пенсию. Простата оказалась не вечной. Вот так. Мм, да. Куда ни копни, везде гниль какая-то. Что у меня в семье, что у тебя? А мне кажется, в этом кроме нас с тобой никто не виноват. Нас же не принуждали жить так. Наверное, нам просто удобно. Мы позволили своим страхам управлять жизнью. И где же ты такая умная была всё это время, но ура удивлялась речам не свойственным её подруге. Это Нора не я. Наскребла денег и сходила к специальной девушке. Она лечит головы таким дурам, как я. Ника улыбнулась, допила кофе и повернулась в сторону коридора, так как снова прозвенел звонок. Может, нам просто дверь не закрывать? Ника вышла и через минуту вернулась с Аликом. У молодого человека был крайне виноватый вид. Он мял в руках шапку и старался не смотреть на Нору. Нора взглянула на визитёра и спросила: "Что тебе нужно?" "Можно я войду?" буркнул он. "Зачем?" Голос Норы окрасился нотками металла. "Хочу поговорить", тихо сказал Алек. "Ну, проходи. Никому мы пообеседуем в комнате, ты не против?" "Конечно, я пока сооружу что-то съедобное". Нике даже стало жалко порнишку. Такого бледного вида он был. Нора закрыла двери и присела на диван, намеренно указав гостю на неудобный стул, зачастую использовавшийся просто как подставка под цветы. Чай и кофе я предлагать не буду, сказала она в упор, глядя на Алика. Нора, прости меня, но я не мог тогда ему отказать. А сейчас можешь? Нора удивленно вскинула брови. Или ты просто пришел прощения попросить за то, что я взяла никому неизвестного студента из усть Ужопинского и сделала из него уважаемого мидлера? Ты даже не удосужился мне позвонить и побоялся сказать, что Тарас на моем место притащил свою любовницу и о том, что она делает из фирмы какой-то ужас. В конце фразы женщина сорвалась на крик. Нора, все так, но если бы я ушел, то силуэт просто бы развалился. Он сначала меня поставил руководить. Я думал, сейчас все уляжется и ты вернешься. Да, он следил за мной все это время. Я даже позвонить не мог. А потом он Марго привел. Алик обхватил голову руками. Дура уже камня на камни не оставила. Тараз, знаешь, как психует. Сейчас я помощник Марго, но Босс здравый человек и он понимает, что она просто рушит все. Неужели он настолько в нее влюблен, что не может построить? Не верю. Покачала головой Нора. Я не вмешиваюсь, хотя мне всё это непонятно. Нора, пойми меня и прости, ведь я делал всё это для тебя. Если бы я ушёл, ты думаешь, на моё место Тарас не нашёл людей? До да очередь бы выстроилась, но только тогда мы бы точно не смогли вернуть тебе кресло руководителя. Допустим, я тебе верю. Что ты хочешь? В затуманенной печалью душе Норы стало проглядывать солнце, но она боялась радоваться преждевременно. Я хочу вернуть всё на место, и у меня есть план. Алек, ты и планы две вещи несовместимые. Что тебе нужно? Нора, если так продолжится и дальше, то мне придётся уйти. А если ты вернёшься, то, может быть, со временем простишь меня. Хотя бы честно. В чём состоит план? А что, если нам задним числом провести сейчас некоторые подсчёты? Я смогу внедрить документы в бухгалтерию. Ну, скажем, заминусовать компанию. Алек, я тебя совсем не понимаю. Луч радости погас, не успев пробиться наружу. В устах Алика выражение заминисовать компанию звучало так же нелепо, если бы он заговорил о коте Шрёдингера. Его среда обитания была среди творческих проектов. Он умело рисовал, придумывал хороший крой, отлично разбирался в тканях и фурнитуре, но только не в бизнесе. Нора прекрасно поняла, что Алика к ней прислал Тарас. Но вот зачем? Ей нужно было обязательно все выяснить, и она решила подыграть. Нора, нам нужно показать Тарасу, что проект в минусе, и тогда он захочет вернуть тебя обратно, чтобы ты сама во всем разбиралась. Дай мне несколько дней подумать, как это сделать, сказала Нора, вставая. Больше тебя не задерживаю. Когда молодой человек ушел, то Нора вернулась в комнату. Она слушала, как напевает на кухне Ника, и грустно размышляла: неужели Тарас считал ее настолько глупой, чтобы предлагать ей такой вариант? А в том, что это была затея уже почти бывшего мужа, женщина даже не сомневалась. Сейчас нужно было только понять, зачем ему всё это. Нора могла подозревать что угодно: от финансовых махинаций до получения полной опеки, хотя последнее он мог сделать ей назло. Ника с самого утра была в каком-то странном состоянии. Её эмоциональный фон плавно перекатывался от неудержимого восторга до какой-то липкой депрессии. Но женщина решила, несмотря на то, что жизнь в последнее время ставит ей под ножки, не раскисать. Тем более, что она очень быстро нашла себе подработку, а именно частные уроки. И денег было больше, и времени, и его она решила потратить на то, чтобы все-таки состояться в чем-то еще, кроме музыки. Иногда Нике казалось, что таким образом она просто пытается забыть все свои любовные передряги, потому что мысленно она все время возвращалась к Егору, но не решалась начать искать его. Ведь Ника даже не знала, женат он или нет, а роль приставучей одноразовой любовницы ей как-то не нравилась, и вообще вся эта ситуация угнетала. Но сегодняшнее появление Свекрови стало каким-то подарком. Ника даже не думала, что сможет так качественно высказать ей все накипевшее, и сейчас Ника чувствовала себя победителем, а сил придавала новое увлечение заняться готовкой была давняя мечта. Но как-то постоянно не хватало времени. Эти рассуждения прервали появление Норы. Ну и что хотел твой гость? Ник отчаянно щепала глаза. Самое сложное научиться безболезненно и без слёз резать лук, потому что это всегда было проблемой. Пока Ника промывала глаза, Нора что-то бубнила на заднем фоне, потом вздохнула и сказала: "Ладно, я поехала в салон. Вечером нужно блистать". Ника всё ещё щурилась и продолжала промокать лицо полотенцем, как вдруг зазвонил телефон. Номер был незнакомый, но в последнее время по объявлению звонили все, кому не лень. Многие действительно хотели научиться играть на инструменте, но были и отдельные кадры. Особенно позабавил разговор с одной дамой. Звонившая начала без предисловий или элементарного приветствия. Алло, это вы музыке учите? Да, я преподаю игру на пианино. Супер, но ну давайте мотивируйте меня, почему мне нужен ваш предмет. И да, сразу оговорюсь, не терплю любителей. Вы должны быть профи. И ещё я бы хотела знать обо всех скидках и акциях. И, конечно, какие подарки вы можете предложить. Ника подумала, что для этой дамы у неё только один подарок, и то он словесный и не очень цензурный. Но врождённая вежливость не позволила сделать себе приятное. Поэтому она просто сказала, что записи нет. Но этот звонок был вполне нормальный. Женщина спросила условия и назвала адрес после согласования времени. Быстро, чётко и по-деловому. Ника нацарапала обрывком карандаша название улицы, но мгновенно забыла номер дома. Приятно было то, что вслед за разговором пришла информация о месте нахождения ученика. Вот что значит человек заботиться и о своём, и о чужом времени. Ника сожалела только об одном. Закажится было удобно, чтобы первый урок был сегодня. Ребёнку было необходимо до Нового года выучить хотя бы одну гам, чтобы порадовать родственников. А на кухонном столе ароматной кучей лежали овощи, и вечер был полон гастрономических планов. Ладно, морковь всё равно сегодня до ужинать не будет, поэтому оставим всё это до завтра. Она быстро упаковала весь перечень ингредиентов в контейнеры и пошла готовиться к уроку. Ровно в 6 вечера Ника уже звонила в дверь по указанному адресу. Ей понравился дом, куда её пригласили. Просторный холл, приветливый консьерж, лифты с чистыми зеркалами. Перед её взором вспылала лестница собственного дома с каменными ступенями, постоянно заставленный колясками проход. А главное это запахи готовки из всех квартир, которые, если и были аппетитными, то только по отдельности, потому что когда они достигали предпоследнего Никиного этажа, то превращались в невероятно тошнотворное омбре. На звонок откликнулся перестук чьих-то шагов. Дверь распахнулась, и на Нику обрушился поток обоняния, исходивший от мужчины. Он улыбался, рассматривая её. Здравствуйте, я Вероника, преподаватель по фортепиано. Мы договаривались на сегодня. Точно, простите, я забегался и забыл. Прошу. Он широким жестом открыл дверь и пригласил Нику войти. Ника быстро стянула ещё почти новые сапоги и незаметно запихала их в угол, потому что они точно не соответствовали этой квартире. Она оглядывалась по сторонам и подумала, что неприлично дорогой интерьер несколько давит на неё. Даже Норина жилище было попроще, хотя Тарас любил сразу показывать свой статус. Здесь же даже ложечка для обуви была какой-то особенной. Нике показалось необыкновенным подарком, что её скромное объявление заметили такие состоятельные люди. Меня зовут Михаил. Я отец Аболтуса, которого необходимо обучать музыке. Представил себя мужчина и протянул невесомые тапочки. Кофе или чай, может, сок или вода? Пожалуй, я бы сначала познакомилась с будущим пианистом. Улыбнулась Ника и, подхватив сумку, пошла вслед за хозяином дома, нервно одергивая пуловер. Здесь было как-то все слишком роскошно, в отличие от тех квартир, где она уже успела побывать по работе. чувствовалось, что каждая деталь продумывалась с огромной любовью и тщательностью. Ника отнесла бы стиль скорее к минимализму, но апартаменты были уютными. У вас очень приятно, сказала она, когда они зашли в большую комнату, которая служила гостиной. Да, мужчина пожал плечами. Не успеваю замечать, всё время на работе. Они прошли через кухню, где блестели новинки бытовой техники, которые были предназначены для облегчения кулинарного труда. Но здесь использовались лишь для того, чтобы подчеркнуть назначение помещения. Дальше шла гостиная. Возле окон в пол, к которой всегда жили в некиных мечтах, стояло пианино белого цвета. Грустный мальчик молча пялился на клавиши и, казалось, боялся притронуться к ним. Ника присела на стульчик сбоку и улыбнулась. Привет. Давай знакомиться. Я Вероника Николаевна. Как зовут тебя? Матвей, тихонько ответил он, не поднимая глаз. Чудесно. Ника подумала, что обычно дети её встречали более радостно. Ты уже занимался музыкой? Нет, так же тихо, но как-то категорично ответил он. Дальнейший разговор для Ники давался сложно. У неё за плечами был немалый педагогический опыт, но мальчик явно был замкнут и от идей обучения новому предмету был не в восторге. Безуспешно потратив половину времени на выяснение подробностей его образования, Ника задумалась: Если ребёнок не хочет заниматься, насильно внимание ученика не привлечь, и, поразмыслив, она решила сама сесть за инструмент. Как только пальцы стали скользить по клавишам и музыка наполнила помещение, произошло чудесное превращение. Ребёнок вдруг поднял глаза, и в них светился явный интерес. "А я тоже так смогу?" вдруг спросил он, когда Ника перестала играть. "Если захочешь, то сможешь лучше." Но это годы упорного труда. Сейчас у нас с тобой стоит другая задача. Тебе нужно начать общаться с музыкой на равных, научиться слушать и слышать её во всём. Ника была довольна собой, потому что к концу урока Матвей уже горел желанием овладеть навыком игры. Но при этом у мальчика была явная склонность к механике, и сначала Нике пришлось назвать почти все составные части стоявшего инструмента. "Занимайтесь!" в гостиную вошла женщина. Здравствуйте, я Вероника. Ника поднялась на встречу. А я Лариса Ивановна, няня нашего маленького гения. Что ж, мой урок окончен. Советуйтесь, думайте. Матвейка, собирайся, поедем к бабушке, сказала няня. Нет, это пусть родители думают, а мы будем исполнять, что указывают. Всего доброго. Женщина ушла за ускакавшим воспитанником. Ника, оставшись в одиночестве, постояла ещё несколько минут. Она посмотрела, как за окнами лениво падает снег. Опустила крышку пианино и пошла на выход. Пора было возвращаться в свою обычную жизнь. Михаил, тихонько позвала она, и мужчина появился неожиданно. Он был одет в вечерний костюм, а на лице снова играла улыбка. Закончили? Как мальчик, будет толк? Быстро спросил он, оглядывая Нику. Конечно, я думаю, что его увлечёт игра. Вы решайте, будет ли следующий урок и позвоните мне. Мужчина на минуту задумался. А давайте я вас подвезу. Все равно я сейчас поеду. На улице холодно. Спасибо, не откажусь. Ника быстро надела сапоги и пуховое пальто и подумала, что рядом с роскошно одетым провожатым она выглядит как-то жалко. Молчаливый спуск на лифте мужчина нарушил первым. Вы хорошо играете. Я слушал из своего кабинета. Спасибо. Перекидываясь общими фразами для поддержания разговора, они спустились на внутреннюю парковку. Приветливо подмигнул фарми чёрный внедорожник, и мужчина галантно распахнул дверцу. Прошу вас, Вероника. Тёплый, мягкий салон, отделанный в бежевых тонах, приглушённый блюз в исполнении Пярикома и несущийся навстречу заснеженной улице. Вся эта обстановка расслабила Нику. Ей стало необыкновенно хорошо, и она первый раз погрустила о мимолётности встречи с Егором. Могу я вас пригласить кофе выпить? неожиданно произнёс Михаил. Вы хотите обсудить занятия Матвея? нахмурилась женщина. Ника не особенно любила, когда женатые мужчины начинают к ней уместный флирт. Просто хочу выпить кофе или бокал вина рядом с красивой женщиной. Михаил, вы, конечно, извините, но я занимаюсь с вашим сыном, и, наверное, будет более правильно, если вы будете пить вино или кофе со своей женой. Немного резко ответила Ника, но она сразу хотела расставить всё по своим местам. Это проблематично. Пожалуй, он плечами и свернул на дорогу, которая вела к центру города. Она не живёт с нами уже полгода. У Оксаны и свой налажен быт, а мы с Матвеем остались одни. Мы ещё не в разводе, и периодически она заглядывает, но семейной жизни давно нет. А женщина, которая мне звонила, удивилась нико. Это моя секретарша. Матвей несколько подавлен после ухода матери, и я стараюсь его чем-то занять. Мужчина притормозил машину возле какого-то ресторанчика и посмотрел на Нику. Я вас украл. В смысле, не поняла женщина. Но я подумал, что после объяснений вы не откажетесь от моего общества. Не дожидаясь ответа, Михаил вышел из машины и через секунду уже стоял перед Никой. Прошу, открыв дверь, мужчина протянул ей руку. А вы самоуверенные, усмехнулась Ника, выбираясь наружу. Мне без этого, подмигнул Михаил в ответ. Нику поразила приятная манера общения этого мужчины. Он цитировал ей красивые стихи не самых известных поэтов, смешил рассказами и живо интересовался её жизнью. Они 2 часа на перебой рассказывали истории, и Ника удивилась, что она помнит столько приятных моментов молодости. Был бы рад, если бы наше общение не заканчивалось, но увы, работа. Он усмехнулся. Если мы выйдем сейчас, то я успею вас подбросить до дома, и моим коллегам не придётся меня долго ждать. Конечно, конечно, Ника быстро доскребла ложкой десерт. Я могу сама добраться, не стоит беспокоиться. Тогда может и поедим мы за ваш счёт. Он с прищуром глянул на растерявшуюся спутницу и рассмеялся. Я джентльмен и доставлю вас прямо по адресу. И потом, должен же я знать, где вы живёте. Буду петь вам по ночам серенады. Припарковавшись у её дома, Михаил при прощании дольше задержал её руку, чем это было необходимо. Ласково заглянул в глаза и проговорил: "Завтра я целый день занят, а вот послезавтра, если вы не против, поехали на природу". "Ну, не знаю, наверное, можно". Ника была несколько смущена таким развитием событий. "Не волнуйтесь, Матвей будет с нами, поэтому я не смогу к вам приставать". Он улыбнулся, но сразу же стал серьёзным. Только прошу вас, никаких разговоров о матери. Для мальчика это слишком болезненная тема. Конечно, Ника начала выходить, но он придержал женщину за руку. Вероника, ты очень красивая. Когда Ника вышла на улицу, то вокруг неё, вместе со снегом, кружила какая-то радость. Хотелось смеяться, танцевать и немного отогреться в тепле этой новой удивительной встречи. Она подошла к подъезду и только сейчас разглядела занесённую снегом соседку. та взирала на неё со скептической усмешкой. "Девки, вы чего здесь притон устроили? Смотри, я участковому пожалуюсь. Одна только что вся расфуфыренная пошла к машинник, к которому своим горбом точно не заработаешь, и Франц за ней лысый приехал. Ты выскочила из такой гранины. Ники очень хотел изъязвить что-то в духе: "Да, мы и вас работать возьмём для любителей продукции с истекшим сроком годности". Но сегодня был такой хороший день. Что Ника неожиданно для себя ласково сказала: "Любовь Тимофеевна, идите домой. Вы вся в снегу, промокнете и простудитесь". Ника похвалила себя за сдержанность и благоразумие, иначе её ответ мог бы привести к новым небылицам, а она прекрасно помнила, чем закончился прошлый раз. Дома было тихо и темно. Нора, исходя из свидетельских показаний, уже отбыла на вечеринку. За окнами шёл снег, и Ника присела на подоконник. Она подумала, что, может быть, в её жизни наступает какая-то светлая полоса, а то обилие печальных происшествий уже просто зашкаливало. Стас, приняв тысячу извинений хозяйки квартиры, решил, что если всё так хорошо складывается, то стоит остаться здесь. Тем более, что теперь жениться на Гэле точно не нужно. Вспомнив про девушку, он сначала решил позвонить ей, но потом понял, что придётся как-то мягко сказать, что встречаться не вариант. Да и вообще он не хотел возобновления отношений, хотя новая Геля нравилась ему куда больше, чем прежняя. Привет, красотка, сказал он, когда услышал в трубке знакомый голос. Да, привет, что нужно? Хотел спросить, как дела. Стас немного отарапел от такого приветствия. Спасибо, всё ок. Стас, если не срочно, давай потом поговорим, я тороплюсь. А может, встретимся? Неожиданно для себя выпалил молодой человек. Нет, Стас, мы сейчас с друзьями стартуем за город, там лыжи, горки сноуборды, драйвовый экстрим. Прости, но сидение в тапочках дома я оставлю для другого своего возраста. У тебя все? Не терпеливо сказала Геля. А можно я с тобой поеду? С Тасу показалось, что в голове у него сидит кто-то другой и управляет речевым аппаратом. Он вообще не собирался строить диалог в таком ключе. Нет, твоя тырлыкалка низкая, там не проедет. Я сама за тобой через полчаса заеду. У тебя прикид лыжный есть? Короче, теплее, одевайся. Там у Сержика и Малины дом огромный и теплый, все поместимся. Но на улице точно пол ночи проведем. Все, давай, скоро буду. Стас некоторое время сидел в полном недоумении. Он немного не понял, как напросился на эту загородную прогулку. Но чтобы не выглядеть дураком, мужчина начал вихрем носиться по комнате. Он собирал вещи и без конца поглядывал на часы. Ему казалось, что полчаса перед встречей с Гелей тянутся бесконечно долго.